Глава пятая. Родителями и братом Лиры занимались очень серьезные специалисты, также обнаружившие именно этот показной садизм. Как удалось установить при помощи гипнотизера, причина садизма была не в психиатрическом заболевании, а в некой гипнотической установке, которая, впрочем, психиатрии не исключала, так как вонсоны ей совершенно не сопротивлялись. Лире предстоял долгий период лечения и восстановления, несколько месяцев, что девочку скорее обрадовало. Этот факт всполошил психиатров, работавших с ребенком, предстояли очень непростые недели. Вике же готовилась пойти в школу. Не очень хорошо представляя себе, что там может произойти, доктор Ленка понимала, что дети разные, провокации будут и нужно себя держать в руках. Раз за разом, напоминая себе, что она взрослая женщина, врач, Ленка заявила рефлекторные реакции тела, которое ни в какую школу не хотела. Скорее, хотелось забиться в щель, и чтобы никто не трогал. Завтра мы идем в школу, задумчиво проговорил Берт, думая о том, сможет ли защитить сестру. О себе он не думал, зато подумала Александра, сходив в учебное заведение, и объяснив тамошней дирекции причину недопустимости физических наказаний. «Как-то там будет». «Мы справимся», – слабо улыбнулась доктор Ленка, почувствовавшая при этих словах скорее ужас. Через что девочка проходила каждый день до ее появления, Ленка даже помыслить не могла. «Вики, оценки мне не важны», – что-то вспомнив, наставляла девочку новая мама – Александра. Она оказалась очень доброй, отчего ее все чаще хотелось называть именно мамой. И Ленка не видела причин этого не делать. «Важна только ты. Ничего не бойся, хорошо?» «Спасибо», — улыбнулась девочка, принявшая свое состояние и семью. «Все-таки врач остается врачом даже после перерождения в маленькой девочке». Это доктор Лена очень хорошо поняла, несколько шокировав больничных коллег. «Коллеги таких знаний и специфического чувства юмора от ребенка не ожидали. Йогурт для Вики и бутерброд для Берта я положу утром», сообщила Александра, хорошо усвоившая инструкции врачей. «Берт, после первого урока надо будет покормить нашу девочку». «Я не забыл», – вздохнул мальчик, «помня о том, как было плохо сестренке ко второму уроку, когда поесть было просто нечего». Правда, Берт быстро выучил, что хотя бы корочку хлеба вики дать нужно. Дети улеглись спать. Отдыхала и Александра, не понимавшая, как так вышло, что ей пока не надо работать. Откуда-то появились страховые выплаты, пенсионные пособия, по уходу за больным ребенком, поэтому пока можно было просто заниматься детьми. По Герберту женщина отнюдь не скучала, пытаясь вспомнить, Как появился на свет сын, но ничего пока не вспоминалось. Адаберт на Гельберта совершенно не был похож. Он и на Александру-то не особо походил. Именно поэтому женщина пребывала в размышлениях. Здание новой школы оказалось скорее ровным, отчего Берту было проще вести коляску сестры, пытавшейся ему помочь по мере сил. Доктор Ленга решала вопрос подвижности но никак не могла его решить. Электрические коляски были или запредельно дорогими, или вообще пока отсутствовали, что заставляло мучиться обоих. Войдя в школу, девочка оглядывалась, но ничего плохого не замечала. Никто не пытался ни напасть, ни оскорбить, а встреченные взрослые мягко улыбались. «Вот, наконец, и класс!» Ленке вдруг стало страшно. Девочка едва справлялась с этим страхом, потому что просто не могла представить, как будет писать, а дети более очень не любят. Дело было не только в письме, судя по реакциям тела. Едва сумев задавить непрошенный плач, Ленка вздохнула. Рефлекторные реакции говорили о том, что легко не будет. Берт погладил уже задрожавшую сестренку. Он все очень хорошо понимал, надеясь только на то, что сможет ее защитить. Спокойно закатив коляску за парту и отставив стул в сторону, он зафиксировал тормоза, только затем достал тетрадь и пинал своей сестренке, погладив ее по голове. Эта ласка брата девочку неожиданно успокоила, что опять говорило о привычных реакциях. Находившиеся в классе мальчики и девочки с удивлением смотрели на новеньких. К чему-то готовую девочку – и явно стремившегося ее защитить мальчика. Прозвенел звонок, в класс вошла улыбавшаяся учительница. Берт немедленно насторожился, готовясь защищать сестру от злого педагога, но учительница только снова улыбнулась, отчего уже и мальчик чуть не всхлипнул. Доброе отношение учителей для него было нове. Женщина реакцию ребенка заметила, чуть нахмурившись но потом снова вернула улыбку на место. «Здравствуйте, дети!» – негромко проговорила она. «С сегодняшнего дня с нами учатся Виктория и Берт Грант. Виктория далеко не все может делать сама, поэтому я прошу вас помнить, что вы люди». «Здрасте!» – придушенно пискнула Ленка, вдруг понявшая, что сейчас целиком зависит от доброй воли взрослого. Ощущение было не из приятных, но, сосредоточившись на нем, девочка успокоилась. На самом уроке начались проблемы, Ленка быстро утомлялась. Спустя каких-то двадцать минут девочка устало прикрыла глаза, а все понимавший Берт чуть приспустил спинку коляски, вызвав этим очередную улыбку учительницы, будто бы желавшей поддержать Ленку. Почему-то все видевшая учительница совсем не старалась унизить или оскорбить Вики, что для Берта было в нове. Но работалось сравнительно спокойно, писать было не нужно, отчего доктор Ленко совсем успокоилась. Только лишь прозвенел звонок, учительница даже не успела выйти из класса, как мальчик полез за ложкой йогуртом. Сестренку необходимо было покормить, а Вики, как видел Берт, могла похвастаться слегка дрожащими руками что имело шанс сделать процесс еды непростым. Но заняться едой и кормлением мальчик не успел. Дети действительно разные. «Калека!» — прозвучал чей-то насмешливый голос, на что Ленка только грустно улыбнулась, вздохнув и давя желание разреветься. «Да», — проговорила девочка, глядя в потолок, и от тоски в ее голосе учительница остановилась, с тревогой посмотрев на Ленку. Только не калека, а инвалид. Хотя врачи говорят особенное, чтобы мы не плакали. Они знают, как опасны для таких, как я, слезы. Но тебе они, наверное, нравятся. Прервавшись, Ленка всхлипнула. Детское тело хотело зареветь. Женщина же пока справлялась. Ее голос обрел силу. — Я не могу ходить! «Мне постоянно больно. Ты рад? Тебе же нравится делать больно. Почему ты не радуешься?» Продолжить она не успела. Слезы хлынули из глаз. Берт прижал сестру к себе, стараясь успокоить. А учительница молча вывела какого-то мальчишку из класса. Доктор Лена не ожидала от себя ни такой экспрессии, ни подобных совершенно детских слов, А другие школьники с удивлением смотрели на девочку, которую, вытерев ей слезы, очень осторожно кормил брат. Очень ласково, не забывая погладить, рассказывая, какая она хорошая девочка, как хорошо кушает. Берт кормил сестренку крайне аккуратно, зная об опасности аспирации, но мягкость его движений заставляла доктора Ленку расслабиться. Именно от этих интонаций... От того, что девочка точно не могла сама поесть, на глазах обычных школьниц выступали слезы. Они что-то начинали понимать. «Итак», — поинтересовалась женщина, которую Гранты знали, как миссис Венсен. «Итак», — поинтересовалась женщина, которую Гранты знали, как миссис Венсен. «Вонсоны имеют гипнотическую установку на запугивание и ломку личности ребенка». При этом есть вопросы к их психике», – доложил мужчина с военной выправкой, одетый сейчас в строгий костюм. Они стояли на балконе высокого здания, с которого открывался вид на Темзу. При этом брат девочки получает удовольствие от ее слез. По мнению психиатра, это ненормально. «Еще бы это нормально», – вздохнула женщина. «Что мы можем сделать быстро?» «Решить прав, но это может быть хуже, по мнению врачей». Сообщил все тот же мужчина. Приют ей сейчас. «Проверьте Вонсонов на родство с девочкой», — посоветовала собеседница. «Сделаем», — кивнул тот. «Кроме того, у нас нет объяснений изменению внешности Александры Грант. Какое-то оно слишком странное, и следов пластики не обнаружено. А сын ее и дочь вполне классические», — заметила миссис Венсон. «Да еще и сестра меня не помнит». «Тринадцатая, признавайся!» Мия улыбалась, предполагая, что сотворила это чудо. «Но вы же не дали мне рассказать про мир!» «Вот месть!» — сообщил милый ребенок, заставив улыбаться даже Арию, поначалу шалостью малышки недовольная. «И что теперь?» — поинтересовалась Демиург этого мира. «У них теперь будет защита», — объяснила тринадцатая. «А тетя-доктор, если выберет, то узнает, как лечить, а если нет, «Свобода воли!» – кивнула наставница Демиуржик. «История обещала быть очень интересной». «Тогда я предлагаю поговорить с мисс Грант», – внес свое предложение мужчина с офицерской выправкой. «Возможно, она возьмет девочку, учитывая знания дочери». «А что там со знаниями?» – поинтересовалась миссис Венсен, – об этом пока не проинформированная. «По мнению докторов, чуть ли не сложившийся специалист», – объяснил офицер. Просто не бывает таких умений и знаний в семь лет. То есть опять загадка. Вздохнула уставшая от загадок женщина, отпустив офицера кивком и задумалась. Сестры исчезли почти двадцать лет назад. При этом исчезновение из закрытой охраняемой школы было загадочным и совершенно необъяснимым. Поднятые по тревоге специалисты не обнаружили даже следов. Самостоятельные поиски тоже ни к чему не привели. Но Алисия не сдавалась, стараясь найти своих зеленоглазых сестричек. И вот теперь вдруг появилась старшая из них, почему-то зовущаяся Александрой. Она была совсем не похожа ни на Алисию, ни на своих детей. Ее бы пропустили, но вот сын и дочь, именно они продемонстрировали, кем на самом деле является не помнившая прошлого Александра. Сестру Алисия провела через гипнотизера, что позволило мисс Грант многое вспомнить, хоть и не все. Очень боявшаяся остаться опять одна с детьми, Александра легко приняла факт того, что Алисия ее сестра, даже и не думая возражать. И вот теперь, сидя рядом, женщины негромко разговаривали. «Маги, говоришь?» – задумчиво произнесла Алисия, что-то о подобном слышавшая. Впрочем, для решения загадок существовали особенные люди, которым за это платили деньги. А как сестренка? «Я ее не помню», — призналась Александра, неуверенная теперь и в существовании брата. «Помню, что был брат. Он отдал мне доченьку, но уже как-то...» «Брат, говоришь?» Количество загадок множилось так быстро, что у миссис Венсон начинала болеть голова. «А дети как?» Лира как-то очень быстро согласилась, даже обрадовалась, поделилась с Александра. Правда, с ней Вики разговаривала, но такой радости я давно не видела у детей. «Дочка...» «Знаешь, мне иногда кажется, что она сама доктор. Очень у нее четко все, а ведь...» «У детей так бывает, не надо волноваться», успокоила ее миссис Венсон. «Подозревать в чем-либо ребенка...» стоявшего одной ногой в бездне и осознающего это, было, по мнению женщины, неправильно. «Так, забираем детей из школы и поедем». «Согласна?» «Согласна», — кивнула Александра. Алисия появилась в жизни женщины как-то внезапно, сразу же начав помогать и заботиться, как близкий человек. Александра иногда думала, что именно такой представляла себе сестру в детских мечтах. Но сестер у нее в детстве не было, И от этого иногда хотелось плакать. Женщина плакала бы, но дети. При них нельзя. Как так получилось, что у Александры теперь была сестра, и где-то должна была быть еще одна, женщина не понимала. Но и выдавать этого непонимания не стала. Алисии, в свою очередь, тоже было о чем подумать. Слова сестры о брате заставили женщину еще раз перечитать бумаги. Но все было правильно, две сестры, и, как подтвердила генетическая экспертиза, Александра действительно была ее сестрой, что это значит, понять было очень сложно. Решив поговорить с господами из контрразведки, миссис Фенсен быстро собралась, чтобы поехать в школу, а забрать детей и потом уже разбираться. Выйдя на улицу, женщина пригласила Александру в машину, мисс Грант, была несколько шокирована. Автомобиль такого класса она увидеть не ожидала. Впрочем, долго раздумывать сестра ей не дала, кивком разрешив водителю начать движение и заведя ничего не значащий разговор, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Упоминание магов Алисии совершенно не понравилось, ибо значить это могло что угодно, от сектантов до пришельцев. Оставалось только надеяться, что это не пришельцы. А пока автомобиль ехал к школе, женщинам было о чем просто поболтать, надеясь на то, что с детьми за это время ничего не случилось.